Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» Леону Верту Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдании. Этот взрослый – мой самый лучший друг. И еще. Он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, Он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. И он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу свою книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые были сначала детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение. Леону Верту, когда он был маленьким. Глава первая. Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось...